Глава четвертая Так, значит, вас пригласили отобедать на крейсер. Анастасия подняла глаза на свою младшую подругу. Та стояла у окна лаборатории, задумчиво разглядывая промытые дождем серые пейзажи третьей планеты системы Гамма-Дракона. Самой дальней звезды, до которой смогло дотянуться человечество за все три века космической экспансии. Знаешь, я целую вечность не видела дождя. Совершенно не в попад произнесла Алана. Высокая, привлекательная девушка с каштановыми волосами, проводя пальцем по стеклу. Я думала, высохну в этой пустыне, не дождавшись сезона дождей. Сегодня же вечером я прикажу включить силовое поле вокруг станции в режим изоляции от воды. Она уже стала просачиваться на нижние горизонты и мешать раскопкам. И ты не ответила на мой вопрос. Фитаешь в облаках от последнего визита военных? Алана отошла от окна и присела на краешек стола, за которым работала Анастасия. Анастасия, милая, ну оставь дождь еще хоть ненадолго. Он меня немного, но успокаивает. Я уже с ума схожу от анализа морфем в языке древних. И нигде я не витаю, просто сточертело трехмесячное сидение на станции, и эти консервированные продукты, и эта пустыня, а на крейсере такие милые офицеры и такой хороший шеф-повар. «Я не пойму, кто тебе нравится больше, милые офицеры или хороший шеф-повар? Кстати, правильнее будет сказать шеф-кок. Это космический, но все же корабль», — усмехнулась Анастасия. «И, между прочим, как руководитель экспедиции, я могу тебя не отпустить. Где результаты по твоей работе за прошлую неделю, лентяйка?» Лицо лентяйки приняло страдальческое выражение. «Господин руководитель...» Не делайте этого, прошу вас. Я буду работать ночью и днем, тем более учитывая, что сутки в этой пустыне длятся по 100 галактических часов. час же после торжественного обеда я все подготовлю. У меня, между прочим, уже все и готово. Почти. И, кстати, сам командир Виджаланта во время последнего сеанса связи с нашей станцией. Алана начала с энтузиазмом загибать пальцы на руке. Во-первых, сильно сожалел, что тебя не было в прошлый раз. И, во-вторых, «Опустившись на одно колено, просил тебя почтить их крейсер своим присутствием сегодня. Они скоро возвращаются для завершения ремонта на свою центральную базу. Их должен сменить в корабль. Но что-то мне подсказывает, от тех приглашений на обеды мы уже не дождемся. Тем более, что мы там вряд ли даже сможем чего-нибудь попробовать». «Ну почему же?» Потирая ладонями усталые глаза, сказала Анастасия. Что-нибудь съесть теоретически ты сможешь, но действительно вряд ли будешь пробовать. Они любят мясные блюда, но предпочитают их употреблять с нашей точки зрения слегка тухловатыми. Зато запах какой как раз для курманов. Не говори мне перед обедом таких вещей. Лицо Ланы сложилось в гримасу отвращения, впрочем, довольно симпатичную. «Ну, ты же отпустишь меня, в смысле нас, меня еще четырех девчонок из криптографического отдела, иначе они тебя возненавидят, а ты, как руководитель, должна заботиться о психологическом климате на станции». Руководитель пренебрежительно махнул рукой. «Ничего, перебесится, и без того толпа младших офицеров из крейсера постоянно болтается в гостиничном блоке станции во время своих увольнительных». Впрочем, я совершенно не понимаю причин такого энтузиазма. Треть команды виджиланта и так составляют женщины. С чего ради молодых людей несет сюда, в эту пустыню? Они-то, конечно, делают вид, что изучают опубликованные материалы по-древним, но меня же этим не обманешь. Ну, видишь ли...» Алана поправила свои красивые густые волосы. «Наверное, мы просто более привлекательные, более образованные, и вообще мы женщины-ученые» проводящий все свое время над разгадками мистических тайн древних. Кто, как не мы, спас человечество 30 лет назад, расшифровав записи древних на Альтаире? Дорогая, не увлекайся, ты тогда еще даже не родилась. И тем более это случилось не 30, а 22 года назад. Ну, хорошо, можете сегодня отправляться на крейсеры пораньше, раз уж они так скоро отбывают. С Виджеланта, как всегда, вышлют ракетный бот. — На экспедиционную ракету можете не рассчитывать, она не для развлечений. Девушка благодарно сложила перед собой ладони. — О чем ты говоришь? Конечно, вышлют, он будет здесь через два часа. Кстати, ты так и не сказала, полетишь с нами или нет. Командир крейсера правда очень хотел тебя увидеть. Он передавал тебе персональное приглашение. Наши девицы даже стали слегка ревновать. Может, это связано с его скорым отбытием? Боюсь, это связано совсем с другими вещами, — ответила Анастасия, — причем очень давними. Он был влюблен в тебя много лет, и, наконец, судьба дала ему шанс с тобой встретиться. Невинным голосом спросила девушка. Не говори глупостей, — рассердилась Анастасия. Дело не в этом, а что касается меня... Ее речь вдруг прервала мелодия с персонального коммуникатора. Она с изумлением посмотрела на свое правое запястье. — Это срочное сообщение от Отти Ведингена, командира Виджиланта, — удивленно произнесла женщина. По браслету быстро пробежали слова. — Очень прошу вас быть на борту моего корабля. Имею крайне важную для вас информацию. Прошу, не отказывайте и поторопитесь. — С ума сойти! — воскликнула Алана. — Текстовая передача прямо с корабля? — Анастасия, милая, о чем он пишет? Та отрицательно покачала головой. «Извини, дорогая, сообщение, как ты могла понять, текстовое, уровень секретности 2. так что тебе ничего рассказать не могу, кроме того, что я принимаю приглашение по визиту на крейсер. Можешь занять место для меня в ракетном боте, мы полетим на Виджиланд вместе. А сейчас, прости, мне надо кое-что закончить до отлета». Девушка разочарованно скруглила губки, но всего лишь на мгновение. Через секунду, пританцовывая на ходу, она уже устремилась к двери. Действительно, что может быть загадочного в отношениях начальника археологической экспедиции и командира боевого крейсера? Наверняка обсуждение очередного циркуляра из Центра об усилении бдительности на предмет проникновения шпионов-мятежников на эту заброшенную звездную окраину человеческой цивилизации, куда даже новости и те доходят на третьи галактические сутки. «Я сообщу тебе, когда прибудет ракета». Крикнула она уже из коридора. Анастасия с сомнением посмотрела ей вслед. «Что ж, поскольку у меня, оказывается, не так много времени, придется кое с чем поторопиться», подумала она вслух, собирая разбросанные на рабочем столе бумаги. Затем она набрала по телевидению Надара своего первого заместителя, на станции. Через секунду его круглое полное лицо с раскосыми глазами уже преданно смотрело на свою начальницу. Да, Анастасия, я весь внимание. Если ты по поводу установки дополнительных крепей на горизонте А7, то заверяю тебя, все в порядке. Я лично проконтролировал. Роботы уже снимают породу со следующего слоя. Все данные в реальном режиме начали поступать в экспресс лабораторию. Ну, Надар, считай тебе повезло, что ты успел вовремя. А в следующий раз ты так легко не отделаешься. Ты вообще где был, когда с датчиков стала поступать информация? то у нас не знаешь, что мокрая земля весит немного больше сухой, а дожди уже идут, не прекращаясь неделю». Хитрые и глаза заместителя наполнились священным ужасом, и он залопотал что-то невразумительно покаянное. Анастасия немного сбавила то. «Через два часа я улетаю на Виджиланд. Меня туда пригласили по срочным делам. Надеюсь вернуться сегодня вечером. Ты остаешься за главного. График по всем работам у тебя имеется». «Если будут какие-то вопросы, то до отлета я буду на связи». По широкому лицу Надара было видно, что вопросов должно быть много. Но, как обычно, спросил он первое, что пришло ему в голову. «Ты имеешь в виду земной крейсер, что уже два месяца болтается у нас над головой?» Анастасия сухо кивнула. «Поздравляю, а меня вот никуда не приглашают». Он печально вздохнул и, пообещав напоследок сообщать обо всех возникающих вопросах, в ближайшее время отключился. «Вот ты бы только лучше сообщал не о вопросах, а об их решениях. с неудовольствием указала напоследок женщина по гашему экрану. «Заместитель» называется. Она отправила еще несколько срочных распоряжений для своих сотрудников, которые должны были оставаться на станции. Затем, выключив транспьютер и виртуальный экран, Она поднялась с места и внимательно оглядела напоследок комнату. Ее взгляд упал на подоконник, на котором Алана по рассеянности забыла какую-то свою безделушку. Анастасия подошла к шестиугольному окну, в которое по-прежнему косыми струями бил дождь, превращая пейзаж за ним в расплывчатый серый натек. Она вдруг наклонилась и внимательно присмотрелась к тому, что лежало на пластиковом белом подоконнике. Это была небольшая модель крейсера класса «Аэолус», того самого типа кораблей, которому принадлежал Виджиланд. Улыбнувшись, она взяла ее в руки, чтобы рассмотреть поближе. Без сомнения, это был подарок для Аланы от кого-то из молодых офицеров с крейсера. Анастасия не слишком хорошо разбиралась в боевой технике Альянса, но где-то слышала или читала о новейших кораблях этого класса, пришедших на смену устаревшим Фенрисом и Левиафаном. Она вдруг вспомнила характерные горбатые силуэты старых крейсеров, которые смогли вынести на себе всю тяжесть Великой войны. Сколько их встретило свою гибель под убийственным огнем шиванских кораблей, защищая гражданские конвои, уходившие из эвакуируемых звездных систем. В то время у землян не было технологий, позволяющих строить корабли с лучевыми орудиями. Основным их оружием были плазменные пушки которые не шли ни в какое сравнение с турболазерами Шиван. Тогда земные и воссудянские крейсера гибли десятками. И где-то рядом с ними на своей легкой валькирии был в это время и ее муж, Петр Нестеров, один из лучших земных пилотов-истребителей. Там, где появлялся пилот класса Нестеров со своим звеном отчаянных летчиков, капитаны прикрываемых судов могли вздохнуть свободней. Тогда он, конечно, не мог знать, что его главный подвиг еще впереди, как и не мог представить, что ему скоро придется пересесть с самого быстрого истребителя Альянса в кресло пилота тяжелого торпедоносца, чтобы остановить главного врага своей жизни, неуязвимый Люцифер. Анастасия тяжело вздохнула и протянула руку, чтобы положить игрушку обратно. В этот момент за ее спиной зашипела, открываясь дверь. Женщина машинально вздрогнула, хрупкая модель полетела на пол, ударилась о металлический плинтус и раскололась на несколько частей. Анастасия ахнула. «Здравствуйте, тетя Насти!» – раздался за ее спиной детский голос. Она обернулась, на пороге комнаты стоял восьмилетний мальчик, сын Руты Квизгер, руководительницы криптографического отдела. Она с упреком посмотрела на мальчика. «Ну вот видишь, Берти, что я из-за тебя наделала? Разбила чужой подарок». Тот шмыгнул носом и посмотрел на нее из-под лобья. «Я... я не хотел. Я просто зашел к вам узнать». «Что именно?» Анастасия опустилась на одно колено, пытаясь собрать модель снова из разлетевшихся по полу осколков. «Я только что узнал от вашей Аланы, что вы скоро летите на крейсер. Возьмите меня с собой. Я никогда еще не был на боевом корабле». Он опустился рядом с ней на колени. «Нет, не так. Вы не теми местами складываете. Дайте лучше я соберу». Берти повертел осколки, пытаясь сложить их вместе. «Я их сейчас склею. Будет как новое. Это ваше. Возьмете меня, если я починю?» «Нет, я же сказала, это чужая вещь. Отдай, когда склеишь Алани. Это ее». Она поднялась, отряхивая колени. «И вообще не стоит с таких юных лет заниматься шантажом». «Ты же знаешь, Виджеланд — не прогулочная яхта и не музей, а я начальник только здесь, на станции». «Да», — с обидой сказал Берти, засовывая руки в карманы. А «Девчонкам вашим можно ехать? Вот тушим то там делать вообще нечего. Все равно они турболазер от обычной зенитки не отличают». «А ты отличаешь?» — улыбнулась Анастасия. Мальчик в ответ насупился и замолчал. Она потрепала его по голове и на секунду задумалась. «Давай сделаем так», — предложила женщина. «Мы спросим твою маму, отпустит ли она тебя сегодня. И Если да, сообщим на крейсер, что хотели бы взять тебя с нами. Наверное, они не должны отказать». Берти мгновенно просиял в ответ, и, чтобы не спугнуть нечаянное счастье, щел за лучшее дипломатично откланяться. «Кстати, хорошая идея», — подумала Анастасия. «Сдам мальчишку в руки Аланы», Тогда у нее не будет много времени на флирт с офицерами. А я тем временем спокойно поговорю с Ведингеном. Интересно, что он собирается мне сообщить? Умеют же мужчины заинтриговать женщин, когда захотят? В небольшом гостиничном холле станции было довольно уютно. Анастасия пристроилась на диване рядом с огромным подсвеченным аквариумом, в котором плескались небольшие создания из соседней системы капеллы, похожие на земных осьминогов, но с девятью конечностями. Тела этих существ играли всеми цветами радуги. Иногда вспыхивая так ярко, что, находясь рядом с ними в темноте, можно было даже читать. Это был подарок от доктора Мины Харгроув, специалиста по физике межзвездных порталов давней знакомой Анастасии. Они работали вместе еще со времен Великой войны, удачно дополняя друг друга. Нестерова была хорошим специалистом по дешифровке текстов древних. Ее работы очень часто служили путеводными маяками для харгроув по пониманию физики перемещений материальных тел через межзвездные мосты, которые, по ее мнению, являлись, по сути дела, просто странными проколами в пространственно-временной метрике Вселенной. До прибытия ракетного бота оставалось еще 20 минут, и Анастасия, закончив со своими срочными делами, отдыхала, просматривая последние поступившие новости. Сводки с театра военных действий были, как всегда, общие и невразумительные. По крайней мере, она с облегчением узнала, что Третий Звездный флот, где служил ее сын Илья, до сих пор держит оборону в системе Веги, ограничиваясь случайными стычками с мятежниками. Основные же силы «Альянса» группируются в системе «Эпсилон Пегаса», откуда и предполагают начать победоносное наступление. Скорее бы все закончилось», — с беспокойством думала она. «Уже полтора года «Альянс» борется с хитроумным Акеном Бошем, и у моего Ильи все больше и больше шансов попасть в какую-нибудь переделку. Я-то рассчитывала, что к концу срока обучения на пилота мой сын еще не успеет попасть в зону боевых действий, Потому и одобрило его решение стать военным. Теперь он кадровый офицер, хоть и выпущенный по ускоренной программе, о войне конца и краю не видно, как говорят следующие люди. Но, по крайней мере, хорошо, что в этот раз его флот не собирается участвовать в наступлении. Она вспомнила печально известное наступление земного флота в системе Антарес много лет назад, когда люди и его судьянцы, были еще врагами. К концу вторых галактических суток Великого Сражения с обеих сторон погибло до пятисот кораблей, начиная крохотными истребителями и кончая огромными линкорами. Хорошо хоть, что ее муж Петр к этому времени только и успел закончить летную академию. Десятки тысяч погибших, траур во всех земных мирах, а всего лишь через восемь дней передовые силы Шивы уже нанесли свой первый удар в системе Рос-128. Это заставило людей и васудианцев забыть о четырнадцатилетней изматывающей войне. Но уже через несколько дней было подписано окончательное мирное соглашение с васудой и создан альянс для отражения новой смертельной угрозы. В холл с шумом зашла Алана, ведя за руку Берти. Вид у них был не очень довольный друг другом. «Ну, Насте, спасибо за доверие. Этот малыш меня уже вымотал». Громко и горько пожаловалась девушка. «Это недоверие, дорогая. Это мой тебе королевский ордонанс», — сказала Анастасия. «И вообще тренируйся, девочка, ты же будущая мать». «Ой, не знаю, вряд ли». Алана бухнулась в стоящее рядом кресло. «Надо будет найти на крейсере того, кто сильно любит детей». Анастасия пожала плечами. «Неужели тебе с ним совсем не интересно? спросила она. «Интересно? Этот маленький паршир... То есть, я хотела сказать, ребенок устроил мне экзамен». «По истории», – жалобно произнесла девушка, наклоняясь к Анастасии, – «сейчас они проходят новейший период до 2335 года». До столкновения с Шивой прищурилась Анастасия. «Что? Ну да. Только ты думаешь, я все это помню?» Сразу получил от него ноль баллов. Алана с негодованием посмотрела на Берти, который, стоя рядом с аквариумом, уже хлопал по стеклу руками, стараясь вызвать цветовую реакцию у капеллианских девятиногов. Потревоженные животные реагировали довольно бурно. «Я так и знала, что ты плохо училась в школе. Берти!» — позвала мальчика Анастасия. «Оставь в покое этих зверушек и расскажи-ка нам лучше, что вы учили в последний раз по истории. Тетя Алане полезно будет освежить память». Мальчик с трудом оторвался от своего увлекательного занятия, но все же послушно подошел и устремил на Алану довольный взгляд. Та страдальчески прикрыла глаза рукой. «Она даже не знает, когда изобрели подпространственный двигатель и как он работает», сообщил он. «Боже мой, к истории Земли это же не относится, и тем более я не физик», простонала Алана. Анастасия не могла не улыбнуться, глядя на эту забавную картину. Ну «Хорошо, Берти, до прибытия ракеты еще 15 минут. Присаживайся и рассказывай все, что знаешь». Она усадила мальчика рядом с собой. «Что там произошло после открытия межпространственных переходов?» «Война», — радостно ответил тот. «С васудианцами в 2321 году». «Милитаризованная клика имперской васуды», — по-книжному начал мальчик. «Не могла по определению жить в мире с парламентской республикой землян. После загадочной гибели принца Мехеса, члена императорской фамилии, в которой обвинили земные спецслужбы, и после закончившихся безрезультатно переговоров воссудянские генералы устроили вероломный рейд на Солнечную систему. Но, Берти торжественно поднял палец, были сокрушены героическим первым флотом во главе с первым междузвездным линкором класса «Орион», знаменитым «Гайя». Анастасия вдруг печально вздохнула. У нее слово «война» радостных ассоциаций не вызывало. Действительно, как она могла забыть о том, что для нескольких поколений землян звезды и войны стали неразделимым целым? Земные силы ответили на это искусным прорывом у перехода Антарес с чуть было не завершив войну в самом начале, — продолжил тем временем Берти. Но, — погрустнел он, — Поскольку земная экономика в основе своей была мирной, и мы строили до этого времени слишком мало боевых кораблей, то васудианские милитаристы, обладавшие огромным флотом, смогли оттеснить наш небольшой экспедиционный корпус назад. После чего с большими силами враги вторглись в земную систему Веги. Там произошло одно из кровопролитнейших за всю историю сражений, где люди, проявив массовый героизм, сумели заставить отступить захватчиков. Это было, он нахмурил лоб, 22 июня 2324 года. В течение последующих двух лет мы бросили все силы на создание новых мощных боевых кораблей. В строй вошли новейшие в то время крейсера класса «Левиафан». Поэтому в следующем большом сражении в системе Антариса в октябре 26 года после заранее спланированного отступления с целью завлечь в ловушку главные силы врага земляне нанесли крупное поражение Васудианскому флоту около ставшей знаменитой с тех пор четвертой планеты Гулнара. После этого земные силы начали вторжение на Васуду Прайм в самое сердце империи. Весь императорский двор и правительство переместились тогда в свою вторую столицу на Алтаир. Перед вас судой замаячил призрак поражения. Мальчик перевел дух. «И что было дальше?» – заинтересованно спросила Алана. Похоже, обо всех этих событиях она действительно слышала впервые. Берти вздохнул, и по его выражению лица слушатели сразу поняли, что у землян дальше появились проблемы. А вот дальше все пошло уже не так хорошо, как вначале, — оправдал печальное ожидание мальчик. На сцене появился злой гений людей, принц Имхатеп, с новым васудианским линкорами класса Тайфун. В спорной звездной системе Талин он вероломно разгромил наш шестой флот. Злой гений, милитаризованная клика. «Откуда ты набрался таких слов?» — снова спросила Алана. «По микрокнижке глазной, наверное, шпаришь». — заподозрила она. — А ну, моргни. В учебниках так написано, — ответил мальчик. И вообще, злой гений — это проще простого. Это значит злой, но очень умный. Так оно и было. А книжки никакой у меня нет. Он показал девушке язык и продолжил. Никто не нанес нам столько вреда, сколько этот имхотеп. Хотя Гози говорит, что он, наоборот, герой даже давал мне свою книжку посмотреть. Да только что я в ней прочту, я же их языка не знаю. Гози — это сын воссудянских специалистов из отдела языка древних здесь, на станции. В ответ на недоуменный взгляд Аланы пояснила Анастасия. Ты наверняка его видела, но он постарше будет, чем наш мальчик. Ты нашел с ним общий язык? Обратилась она к Берти. Я имею в виду, вы общаетесь друг с другом? Да, я с ним говорю только через автопереводчик, иначе не поймешь, что он там шипит или шелестит, как будто бумагой. А так мы иногда играем вместе, правда, сложно с ним играть. Он сначала несколько минут носится, как молния, а потом очень быстро устает и двигается еле-еле. С ним не побегаешь. Это неудивительно. У васудианцев метаболизм сходен с обменом веществ у наших присмыкающихся. Попробовала пояснить ему Анастасия. Ну, Берти, это просто. Их мышцы устроены, как у земных крокодилов и змей, так что способны только на несколько рывков, правда, очень быстрых. Потом им приходится отдыхать. Ладно, когда ты подрастешь и начнешь изучать биологию, тебе все это подробно расскажут. — Это еще что? Они вдобавок кладут яйца, — сообщил мальчик. — Вы представляете? Алана заливиста и громко расхохоталась. — Что ты еще про них знаешь? — отсмеявшись, спросила она. Берти обиженно повернулся к Анастасии. Та успокаивающе наклонилась поближе. «Не обращай внимания, тетя Алана еще слишком молодая, но на крейсере чур ее слушается. Мальчик неохотно кивнул. «Ой, малыш, прости, я больше не буду», — извинилась девушка, откидывая с лба прядь волос. А «Что случилось дальше с этим имхотепом? Я правильно произнесла имхотеп?» Берти также неохотно кивнул еще раз. «Из-за него мы потеряли Денеп, Пантарис и еще несколько систем в течение следующих трех лет». Кроме этого, он держал в осаде систему Беттельгейзе еще полгода. В конце концов, в 1933 году воссудианцы со своими новыми кораблями обрушились на Вегу. Тогда погиб линкор Эйзенхауэр и весь 4-й флот. Собрав последние силы, земляне все-таки смогли оттеснить захватчиков. 4-й флот погиб не напрасно. И в последующих двух сражениях до 1935 года люди смогли отвоевать обратно Денепп, и в итоге уничтожить два новейших линкора типа Тайфун, один на Веге и второй около Антариса. А в начале 2335 года, 8 января, состоялось громадное, грандиозное и последнее сражение между людьми и васудианцами, где, правда, ни одна из сторон не добилась решающего успеха. Но здесь вдруг в первый раз появились шивани, и после был заключен окончательный мир между васудой и землей. «Дальше мы не учли», — закончил мальчик. «Хотя я, в принципе, и так все знаю. Рассказать?» «Секундочку», — остановила его Алана. «По-моему, прибывает ракета. Слышите?» Анастасия услышала далекий низкий гул. Звук быстро приближался, пол под ногами затрясся мелкой дрожью. Капелианские головоногие ответили на это серии резких вспышек и полезли прятаться под камни, разбросанные по дну аквариума. Через минуту все стихло. Женщина и мальчик переглянулись. Ну что, все готовы? Отправляемся, сказала Анастасия, поднимаясь с места. Сколько будет еще пассажиров? Четверо. Алана посмотрела в свой список. Двенадцать, включай нас с тобой, потупилась она. Ну, не будь такой строгой, завтра же выходной. Анастасия безнадежно махнула рукой. Скорее бы ведь желанд отправлялся обратно. У меня уже нет сил с вами бороться. «Доброй дороги!» — услышала она сзади ровный мужской голос. «Здравствуйте, Септар!» — ответила Анастасия, оборачиваясь. В сразу можно было определить по безэмоциональному тембру переводчика, транслирующего шелест и шипение этих существ в человеческую речь. Похожий на огромного вора, настоящего на неестественно длинных ногах, Кое-где покрытый разноцветными лоскутами ткани, он, не мигая, смотрел огромными желтыми глазами на Анастасию. Узкий язык метался в полуоткрытом рту с мелкими заостренными зубами, непрерывно ощупывая воздух. Он протянул к Анастасии пятилапую птичью руку песочного цвета с длинными суставчатыми пальцами с когтями на концах. На узком запястье мигал изумрудный огонек коммуникатора. «Я получил сообщение с вашего крейсера с просьбой лететь вместе с вами. Я согласился». Алана сделала огромные глаза, глядя на Анастасию. «Ну, что это за тайны, в которые меня не посвящают?» Начала она, но ее прервали. Толпа разодетых по последней моде молодых девушек с шумом и гамом вывалила из открытых дверей в холл станции. Алана, отчаянно замахав руками, бросилась им на перерез, но те уже и сами, заметив присутствие начальства, быстро стихли и чинно проследовали к выходу в шлюз. Анастасия подтолкнула Берти вслед за ними. «Малыш, беги и займи нам местечко». Тот согласно кивнул и умчался. Она повернулась к васудианцу. «Как вы думаете, Септар, с чем это связано? Я имею в виду предложение лететь нам обоим. Я ведь тоже получила приглашение с крейсера». Тот совсем по-человечески повел худыми плечами. «Я думаю, ничего поразительного. Может быть, они обнаружили какой-то артефакт во время своего патрулирования. Согласно договоренности с вашей расой о совместном доступе, в таких случаях необходимо одновременное присутствие и людей, и нас. Командир вашего корабля просто держится своей инструкции. «Скорее всего, вы правы. А я сразу не подумала». Тем более, что в системе гамма-дракона мы с вами единственные лица с соответствующим уровнем доступа к секретной информации. Других здесь просто нет. Она задумалась. А ведь и вправду будет интересно, если они нашли что-то новенькое. Забавно, мы уже три месяца копаемся на планете без особых результатов, а оказывается, открытие находится где-то у нас над головой в ближнем космосе. Может быть, согласился Септар. Но, насколько мне известно, предыдущее сканирование системы исследовательским судном «Эриксон» еще 15 лет назад не показало ничего необычного в здешнем околозвездном пространстве. И он приостановился, вежливо пропуская женщину вперед.